Глава седьмая. Контроль над разумом. Люди говорят, мы не можем повелевать своими мыслями. Но на самом деле можем, это совершенно реально. И учитывая то, что ничто никогда не происходит с нами за пределами нашего мозга, только внутри него что-то способно причинить нам боль или подарить удовольствие, совершенно очевидно, как важно контролировать то, что происходит внутри этого таинственного органа. Это совершенно банально, но большинство людей живет и умирает, так и не осознав глубокую истину и важность этой банальности. Люди жалуются на отсутствие умения сосредоточиться, не ведая, что они могут приобрести это умение, если захотят, и без умения концентрироваться. Я хочу сказать, без умения давать мозгу задание и следить за его послушанием, истинная жизнь невозможна. Контроль над разумом — первый элемент полноценного существования. Итак, на мой взгляд, первым делом — ежедневная тренировка концентрации. Вы заботитесь о своем теле как изнутри, так и снаружи. Вы подвергаете себя серьезной опасности, бреясь. Вы нанимаете целую армию людей от молочника до забойщика свиней, чтобы наладить питание и позаботиться о желудке. Почему же не уделить немного внимания? гораздо более тонкой работе разума, учитывая, что здесь вам не потребуется посторонняя помощь. Именно для осваивания этого искусства я выделил время с момента, когда вы выходите из дома, до момента, когда вы прибываете на работу. Что? Я должен тренировать свой мозг на улице? На платформе? В поезде? И снова на забитой улице? Именно так. Нет, ничего проще. Вам не понадобятся никакие инструменты, даже книга. И, тем не менее, нельзя назвать эту затею совсем легкой. Когда вы выходите из дома, сконцентрируйте свой разум на каком-то предмете. Для начала неважно, на каком именно. Вы десяти ярдов не пройдете, прежде чем ваш мозг весело перескочит на другую тему и понесется с ней за угол. Верните его за шиворот обратно. К моменту, как вы дойдете до станции, вам придется это сделать раз сорок. Не отчаивайтесь. Продолжайте в том же духе. Вас ждет успех. Вы не сможете потерпеть неудачу, если будете последовательны. Бессмысленно притворяться, что ваш мозг не способен на концентрацию. Вспомните утро, когда вы получили тревожное письмо, которое требовало от вас крайне осторожного ответа. Как вы сосредоточенно думали над формулировками, ни разу ни на что не отвлекаясь, пока не достигли офиса? а там немедленно сели за написание ответа. Это был случай, в ходе которого обстоятельства пробудили в вас такую жизненную силу, что вы смогли полностью захватить контроль над вашим мозгом, как настоящий тиран. Никакие пустяки не могли вас отвлечь. Вы настаивали на том, чтобы работа была сделана и добились своего. Регулярно практикуя концентрацию, в которой нет никакого секрета, кроме секрета настойчивости, вы можете тиранить свой мозг, не являющийся высшей частью вас, ежечасно и повсеместно. Это очень удобное упражнение. Если бы вы внесли в вагон поезда пару гантелей для тренировки мышц или 10 томов энциклопедии для расширения эрудиции, возможно, кто-то бы высказался по этому поводу. Но пока вы идете по улице, сидите в углу вагона, скрытый за табачным дымом, или держитесь за поручень в метро, Кто поймет, что вы заняты самым важным из повседневных упражнений? Какой нахал осмелится над вами посмеяться? Не имеет значения, на чем именно вы сосредотачиваетесь, если вы это делаете. В этом занятии важен сам факт дисциплины вашей мыслительной машины. И тем не менее, вы вполне можете убить двух зайцев одним выстрелом и сосредоточиться на чем-то полезном. Я предлагаю, это всего лишь предложение, Небольшую главу Марка Аврелия или Эпиктета. Прошу, не надо шарахаться от их имен. Лично я не знаю ничего более актуального, переполненного здравым смыслом, применимого к жизни обычных людей, таких как вы и я, ненавидящих высокомерие позу и бессмыслицу, чем Марк Аврелий и эпиктет. Прочтите главу, а они все такие короткие. С вечера и сконцентрируйтесь на их содержании утром. Вы сами все поймете. Да, друг мой, бессмысленно скрывать от меня, что вы думаете. Я слышу ваш мозг так же хорошо, как голос в телефонной трубке. Вы говорите себе. Этот парень неплохо излагал мысли до седьмой главы. Он даже пробудил у меня легкий интерес. Но что он говорит о размышлениях в поездах, о концентрации и так далее? Это не для меня. Может, кому-то такое и подойдет, но мне точно нет. Однако страстно повторяю, что это для вас, именно вас. Вы тот самый человек, к которому я обращаюсь. Проигнорируете написанное здесь, и вы отбросите самое ценное предложение, что когда-либо вам поступало. Оно не мое. Это предложение самых разумных, практичных, трезвомыслящих людей, что когда-либо ступали по земле. Я всего лишь посредник. Попробуйте. Возьмите разум в свои руки, и вы увидите, как этот процесс исцелит половину неприятностей в вашей жизни. Особенно тревогу, эту ужасную, постыдную болезнь, которую вполне можно избежать.